Глава шестая. Нельзя сказать, что мое заявление произвело фурор, но определенный эффект оно, несомненно, вызвало. Определенный — да, только совсем не тот, на который я рассчитывал. И особенно поразило поведение Антона Василенко. Он хоть особого раздражения не выказал, но не обрадовался моему вмешательству совершенно. Будто его деньги уже в банке дожидаются. А вот остальные ликвидаторы заметно оживились. И если у Виктора Петровича явно голова другим была занята, то Шумов и Ломарь разве что руки потирать не начали. Ага, эти на крючке. Энергия Славы и Оксаны тоже оказалась совсем неоднозначной. Нет, взгляды, которыми они меня наградили, с честь дружелюбными нельзя было при всем желании. Ну да никто и не сомневался, что они здесь гимназию представляют. Вот только у Ленёва за раздражением скрывалось что-то еще: Недоумение, растерянность, оторопь. Или он просто-напросто от ухмылочки едва удержался? Не уверен. Парень-то вовсе не прост. Другое дело Оксана. Это явно подумывает, не вышвырнуть ли меня из подвала прямо сейчас. Все эмоции на лице написаны. Ох, намучаюсь я еще с ней. Еще и Вероника как-то очень уж досадливо поморщилась. Считает, что у во все схвачено? Но это мы еще посмотрим. А Напалом, кстати, точно не в курсе происходящего. И это наводит на определенные размышления. «Так что скажете, сколько?» — повторил я вопрос. «А вам-то какая разница?» — довольно недружелюбно поинтересовался Василенко. «Есть мнение, что если торгами будет заниматься профессионал, цена реализации резко увеличится. Мы рассчитываем получить сто тысяч золотом». Алекс Шумов поднялся с пола, с кряхтением распрямил спину и, перегонувшись с ломарем, поинтересовался. «Думаешь, реально получить больше?» «Половина того, что выручим свыше двухсот тысяч, моя и компаньонов». «Половина?» — возмутился Семён Лымарин о то что сосёкся. «Двухсот тысяч?» «Угу», — кивнул я. «Вы что, рассчитываете выставить цитадель на торги? Это нереально!» — вспыхнула Оксана. «Разве это непонятно?» «Продать можно все, даже уникальную цитадель. Главное — найти покупателя. А в нашем случае покупателей долго искать не придется. Сами в очередь выстроятся». «Кто именно?» — совершенно спокойно уточнил Ленев. «Лига, торговый союз, братство, ну и гимназия, само собой». «Хочешь начать войну?» Оксана раздраженно взмахнула рукой и повысила голос. «Никто не станет торговаться. Никто не даст завладеть пирамидой другим». «Запросто останемся у разбитого корыта», — кивнул Василенко. «Смотрите сами, конечно. Лезть на проломы навязывать свои услуги было слишком рискованно. Рано еще. Надо для начала почву подготовить». «Только вы неправильно представляете себе ход торгов». «Реализация уникальных товаров несколько отличается от продажи картошки». «Что ты предлагаешь?» — заинтересовался Лымарь. «Нет нужды сообщать о пирамиде всем потенциальным покупателям сразу». «Достаточно оповестить одного...» — я многозначительно глянул на Славу Оксану конкретного покупателя о том, что у него имеются реальные конкуренты. «Сдается мне, цена в этом случае легко достигнет полумиллиона». Ха, или опустится до пары боевых заклинаний», — хмыкнул Напалм. Такую возможность тоже исключать нельзя. Но и мы продаем не картошку, а нечто совсем иное». «Ладно, это все понятно», — нахмурился Василенко. «Один вопрос. Зачем нам связываться с вами?» «Во-первых, мы уже в доле», — кивнул я на разобранный чарафон. «Мы спасли вас вообще-то». «А во-вторых, скажите, кто из вас горит желанием сообщить тому самому конкретному покупателю об увеличении цены сразу в пять раз?» «Ваша доля — 10%. Переглянувшись с Леневым, предложил как-то в раз сменивший гнев на милость бригадир-ликвидаторов. «Несерьёзно!» — скрестил на груди руки на палму. «Мы должны войти в долю на общих основаниях!» Еще чего!» — возмутился Алекс. «С какой-то стати!» «А как насчет чарафон вернуть?» «А как насчет подвала освободить?» «А не пойти бы вам на хутор бабочек ловить!» «А хуху не хуху!» «Хватит уже делить шкуру неубитого медведя!» — не выдержала Оксана. «Немедленно прекратите!» 25% от процентов, сумма сверх ста тысяч. Предложу я и специально для ожогшей меня ненавидящим взглядом гимназистки поспешу добавить. Я допускаю возможность того, что цену реализации поднять не получится. В этом случае на долю мы претендовать не будем. Идет. Моментально согласился Василенко, опередив уже открывшего рот Напалма. У нас осталось в запасе полчаса, предупредила Оксана. Василенко тяжело вздохнул и повернулся к Шумову. Алекс. Да все готово уже! усмехнулся парень. «А чем молчал? А кто меня слушал? Виктор Петрович, окликнул Антон химика, вы что скажете? Раствор смешать не проблема, откликнулся Бородулин, продолжая думать о чем-то своем. Оксана Григорьевна, интенсивность излучения продолжает повышаться, оставаться здесь нельзя. Вы что делать собрались? насторожился пиромант. Как что? вроде как даже удивился Василенко. «Через полчаса защитный экран исчезнет. Какие могут быть варианты?» «Вы туда?» — обалдел я от неожиданности. «А мы?» «Ну, можете остаться». «А в пирамиде что?» «А в пирамиде мы переждем бурю», — Усмехнулся Ленев. «Хотя если эта буря лишь попытка хозяев пробиться к цитадели, ничего заранее гарантировать нельзя». «Вы шевелитесь быстрее», — поторопил я бригадира ликвидаторов. Сейчас, когда схлынул азарт, стало откровенно не по себе. Куда бы ни потянулся ясновидением, со всех сторон нас окружала непроницаемая пелена стужи. Сплошные холод, мрак и злоба. Нечем здесь оставаться, уж лучше в цитадель!» «Все, не мешайте нам тогда!» Отвыхнулся Василенко и поспешил к нещадно дымившему костру. «Да никто и не мешает!» Несколько озадаченно почесал затылок на палм. Слава Ленев хотел было что-то сказать, но передумал и отправился вслед за бригадиром. Я достал из кармана коробочку с таблетками, И спросил у пироманта, «Как думаешь, получится у них?» «Получится, конечно. В прошлый раз без всяких приготовлений дело сделали». Али Шумов с помощью какого-то хитрого шлейфа подключил чарафон к ноутбуку и застучал пальцами по клавиатуре. «С новым аппаратом! Все как часы работает!» «Хана чарафону!» Вздохнул на палмы и щелкнул ногтем по коробочке с таблетками у меня в руке. «Ты бы, Евгений, этой гадостью особо не увлекался?» «А что такое?» Я вытряхнул на ладонь пилюлю, но глотать пока не стал. Я давно заметил, что эффект магистра потихоньку снижается. Раньше, бывало, примешь аж дым из ушей до искры из носа. А теперь с той же дозы пшик выходит. Да прям, видел я твой пшик. А что ты хотел? Опыт не пробьешь. Пожал плечами напалм. Я раньше никак не мог понять, в чем дело. А теперь с Бородулиным потолковал, и многое на свои места встало. Например, вот ты как часто таблетки глотаешь. Раз в три дня. А когда только начинал их принимать? Пореже факт. Я задумался и вдруг понял, что определенный резон в словах Напалма, несомненно, есть. Пару лет назад мне на неделю и одной таблетки хватало. И в чем дело? Получается, организм постепенно привыкает? Высказал я первое пришедшее на ум предположение. Не, у меня как. Прямо, магистр, сразу на пиксил выхожу. Но препарат не влияет напрямую на дар. Он лишь увеличивает интегрированность организма в энергетическое поле. Я вот пиромант. Я активно воздействую на окружающее пространство. И все равно, даже у меня регулярное принятие магистра в долгосрочной перспективе способно привести к дистрофии дара. Как минимум, перестану развиваться. Это я не сам придумал. Виктор Петрович просветил. Да я понял уже. Вот. А ясновидящий, он говорит, получает информацию напрямую из окружающего пространства. «И поскольку твои таблеточки не угнетают дар, а лишь умешают взаимодействие организма с энергетическими полями, то и сновидению всё сложнее и сложнее работать. А получать информацию оно должно?» «Полагаешь, предвидение постепенно усиливается?» «Задумчиво потер я переносицу. Накачивает мышцы, так сказать?» «Ну да. Хочешь ослабить дар, подсаживайся на магистр, и через пару-тройку лет не сумеешь даже понять, кто к тебе в дверь стучится». Подсяду на магистр, после первого же отката мозги из ушей полезут. Это шутка юмора была, если не понял. Не смешно. А раз не смешно, завязывай с этими таблеточками. Я покивал, потом сунул пилюлю обратно в коробочку и убрал в карман. Бред какой-то. Плотно сидящий на магистре пиромант учит меня жизни. Докатился. Но проверить эту теорию стоит. Все же за последнее время мой дар и на самом деле заметно усилился. Вот только сейчас уже и не припомнить, начались подвижки после того, как таблетки Бородулина регулярно употреблять стал, или дело вовсе не в них. Слушай, я решил отвлечься и задать пироманту давно интересовавший меня вопрос: А что ты песни распевать начинаешь? А ты сбыткачу, что ли? Или крыша едет? Это когда жгу особенно активно, уточнил Напалм. Ага. Это не просто песни, это скорее мантры. Я, когда тренируюсь, некоторые связки на определенную фразу завязываю. А почему песни такие странные? Ну, едет все же крыша легонько, не без того. Поморщился на палм и, чтобы не зацепить макушкой, тянувшейся под потолком трубы, направился в сторону костра. Пошли, все самое интересное пропустим. Я задумчиво кивнул и двинулся следом, но потом приметил стоявшую в одиночестве Веронику и подошел к ней. Скучаешь? Дух перевожу, покачала головой девушка. Что с бородулином решили? Нормально все. Проблем не должно быть, в смысле. Его наше предложение вполне устроило. — А, ну и замечательно. — Теперь главное выбраться отсюда, — вздохнула Вера. — Ха, и продать пирамиду, — усмехнулся я. — Ты точно решил этим заняться? Это будет не так просто. Гимназисты вряд ли обрадуются перспективе переплатить за пирамиду лишние четыреста тысяч. А на любой шантаж они отреагируют очень жестко. Видно будет. Я отошел от девушки и прогнал подступившие вдруг сомнения. — Заплатят, никуда не денутся. «Если у всей гимназии едва силена хватило эту цитадель с неба сковорнуть, то другого выхода у них просто нет. Правда, некоторые товарищи могут попытаться силовыми методами проблему решить, но за такие деньги можно и рискнуть. Шанс, он не получка, не аванс, он выпадает только раз». И мысленно напевая привязавшуюся песенку, я подошел к Напалму, во все глаза наблюдавшему за манипуляциями Бородулина. «А тут сейчас больше всего походил на средневекового алхимика». Одну колбочку осторожно нагрел на огне, вторую сунул охлаждаться в снег, потом смешал в котелке сразу несколько микстур и осторожно добавил во вспенившуюся жидкость какой-то золотистый порошок. «Слава, будь любезен, передай выжимку из снежных ягод и настойку бархатника», попросил Виктор Петрович и шикнул на едва не опрокинувшего спиртовую горелку пироманта. «Осторожней ты! Ходишь, как слон в посудной лавке. У меня скоро целая посуда не останется». «Это все, что останется после слона!» На манер известной песни пропел на палму, но она рожон лезть не стал. Я отошел к Василенко, который что-то оживленно обсуждал с перетащившим в костру ноутбук Алексом. «Синхронизация есть!» — горячился Шумов. «Но из-за дешифровки появляется небольшой лак, понимаешь? А если откорректировать его настройками, порушится защита!» «Исправим медикаментозно», — успокоил паренька Бородулин. «Что там с перчаткой? Начинаем подключение!» Алекс вытащил из ноутбука кожаную перчатку и соединил ее длинным шлейфом с ноутбуком. «Это что за беда?» — удивился пиромант. «Ну-ка, закьешь!» И в самом деле на обычный предмет одежды, приготовленная парнем перчатка, нисколько не походила. Всю ее поверхность усеивали впившиеся в кожу серебристыми ножками многочисленные микросхемы и разноцветные провода а внутренняя сторона ладони и пальцев оказалась покрыта стальными кружочками датчиков, отдаленно напоминавшими присоски осьминога. «Не лапай!» — нахмурился Антон Василенко и, сморщившись, стянул с правой ладони нормальную перчатку. «Простое устройство водовывода. «Салу як сало, Шо його пробовать?» — спокойно среагировал на грубость напалм. Глянув на руку бригадира-ликвидаторов, я только присвистнул, но ничего говорить не стал. Зрелище в самом деле оказалось жутковатое. Кожа на правой ладони Василенко была мертвенно-бледная с тонкими черными полосками то ли порезов, то ли ожогов. И как его угораздило только. Тут перед глазами мелькнула дисто голубоватая стена цитадели, от которой так и повело нестерпимым холодом. И желание выяснять подробности у вечи Антона как-то сразу сошло на нет. Видение мелькнуло и пропало. Но меня еще какое-то время трясло при одном воспоминании об идеально ровных блоках пирамиды. И еще бы! Явно ведь неспроста их материал вызывал ассоциации с застывшим временем или вывернутым наизнанку да так и замороженным пространством. Кое-как, подавив сотрясавшую меня дрожь, я до боли стиснул сунутые в карманы кулаки и запретил себе даже думать о таблетках. Успокоиться, надо успокоиться. Да и какие тут могут быть пилюли? И если доведется к такой вот жуткой штуковине приблизиться, никакие таблетки не помогут. Запросто мозги вскипят. Нет, вся надежда на самоконтроль. Железные нервы, здоровые почки, гимнастика, йога, труса. Как-то так. Без железных нервов нынче вообще никуда. Тем временем Василенко заправил под шапочку лезшие в глаза кудря. Аккуратно убрал переданный Алексом ноутбук в повешенную через плечо сумку и принялся медленно просовывать ладонь в странную перчатку. Делал он это очень осторожно, стараясь не оборвать провода и не выдернуть шлиф. И напалым не смог не прокомментировать увиденное. Пеликала гармошка играла аккордеон» — в полголоса пропел он, «А маленький Антошка натягивал перчатку». Бригадир ликвидаторов недобро глянул на пироманта и вдруг кивнул куда-то ему за спину. «Ты бы за подругой лучше следил, а то уведут!» Я обернулся и увидел, что Слава Ленёв опять о чем то беседует с Вероникой. «Ха, «Не уведут!» — хмыкнул полу, но все же решил отойти к своей девушке. «А Слава разве не с Оксаной?» «Почему-то с первого взгляда у меня сложилось именно такое впечатление. Интонации, жесты, взгляды...» «Зуб даю! Что-то между ними было!» У них там все непросто, усмехнулся Семен, проверяя, легко ли ходит в ножных тесак. С клинками у этого товарища был определенный перебор. Мне одного много, а тут из горнища лунтов рукоять за запожного ножа торчит, еще пара в чехлах на правой штанине, да и по одному на левом предплечье и у нагрудного кармана. Плюс топорик. <свык> а кого сейчас просто, вздохнул Алис. Моя вон опять к родителям умотала. Придется ехать забирать. Надо Антона женить. Решил вдруг лымарь. «На той же Оксане, а что? Деваха она, видна и при должности...» «Пф, сам бы женился!» — фыркнул Шумов. «Нет, для меня умная ошибка. пугаюсь все таких!» — покачал головой Семен. «Только Василинков в последнее время какой-то малоактивный, как я погляжу». «Ага, раньше бы давно уже окрутил». Я трёп парней слушать не стал и решил получше приглядеться к той самой Оксане. «Чего делать по понятным причинам все же не стоило». Поймав полный негодование и презрение взгляд, я решил на неприятности не нарываться, отвернулся и уселся у огня. А то раз и превращусь в лягушку. Даже квакнуть не успею. Ну или паралич разобьет. Колдуни не такие. Особенно те, что при серьезных должностях. Надо бы, кстати, получше об Оксане разузнать. А то, не зная броду, и утонуть недолго. «Ну и чё ты кислый такой?» Уселся пиромант рядом со мной на торчащей из стены обрезок трубы. «Да так!» — неопределенно покрутил я перед собой рукой. «Десять минут!» — объявила вдруг Оксана. «Интенсивность нарастает. И температура падает!» — на палм. Алекс Шумов оторвался от дисплея чарафона и громогласно отчитался. «Сигнал есть, помехи в норме!» «Виктор Петрович!» — позвал химика Василенко. «Пора!» «Одну минуту!» И Бородулин начал отмерять лекарства. «Вот это! Выпей! И еще три таблетки прими! Сейчас остальное подготовлю! Рукав закатывай сразу!» «Особой нервозности в ликвидаторах я не ощущал. Вот Оксану так и подбрасывает. Но она, скорее, до сих пор из-за непредвиденного изменения схемы реализации пирамиды успокоиться не может. Слишком все близко к сердцу воспринимает. Нельзя так». «Говорят, в первый раз у них ничего не получилось», — вздохнул Напалм. «Живо остались, уже хорошо». «Тоже верно». Пирамид нагнулся к костру и, нисколько не опасая жара, вытащил из огня уголёк. «Странная компашка тут подобралась, не находишь?» «Ты по поводу гимназистов?» «Да нет, с ними как раз все понятно». Усмехнулся напалом любое с зажатым в пальцах алым угольком. «Мы с Верой, кстати, в доле. «Само собой, мне без вас это дело не провернуть». «Не факт, что это вообще реально осуществить». «Ради ста тысяч можно и напрячься». «Я к тому...» Пироман склонился ко мне и прошептал, что гимназия уже считает цитадель своей, а связываться с колдунами себе дороже. «Сто тысяч!» Ну, попробовать-то можно! Сдался на палм и выкинул уголек обратно в костер. Я многозначительно усмехнулся и кивнул. Попытка, не пытка. Так, все сюда! Замахав вдруг руками Виктор Петрович. Подходите, подходите. Че он еще? насторожился я. Пойдем посмотрим. Поднялся с трубы на палм. Посмотрите, в самом деле стоило, и не только посмотреть. Закончив с антоном, господин Бородолин начал раздавать какие-то таблеточки и всем остальным. И наверняка ведь это не простые витамины. Какие могут быть витамины в такой ситуации? Это что? Я повертел в пальцах желатиновый шарик и поморщился из-за неприятного острого запаха. И это зачем? Для начала снизим восприимчивость к колебаниям магического поля. Повысив голос, начал объяснять нам Виктор Петрович. На втором этапе скорректируем чувствительность к холоду. На третьем усилим способности организма к регенерации и выводу шлаков. А также заложим основу выживания в энергетически сверхнасыщенных пространствах. Ну и органы зрения защитить надо. Да вы глотайте, глотайте, разжевывать и запивать не обязательно. Мгновение поколебавшись, я проглотил показавшийся на вкус совершенно омерзительным желатиновый шарик, и тут же рядом вновь оказался барадулин. Голову запрокидываем, распорядился он и что-то закапал мне в глаза. Ух ты, елки-палки! Будто жидким азотом плеснули! Глазные яблоки моментально проморозило, а стоило моргнуть, досталось и веком. На несколько мгновений я напрочь утратил способность ориентироваться в пространстве, и даже ясновидение спасало перед проморозившими голову чуть ли не насквозь каплями. Может возникнуть эффект дезориентации, но он достаточно быстро пройдет. Все дело в индивидуальной непереносимости отдельных компонентов». «Ах ты, врач-убийца!» Позеленевший палм обхватил руками виски – Медленно опустился на корточки и тихонько охнул. ой ой давненько мне так холодно не было!» «Мне так холодно, похоже, вообще никогда не было!» Я осторожно поднялся на ноги и прислонился к стене. Боль в глазах начала понемногу отступать. Зато в животе принялось разгораться самое настоящее пламя. «Это ж надо! Не по нос так золотуха!» «У кого начинают проявляться неприятные болевые эффекты в желудке, подходите ко мне!» Повысил голос Бородулин и стал разливать по мензуркам какое-то темно-зеленое зелье. Солоноватая жидкость оказалась вязкой. Она обволокла горло и меня едва не вывернула наизнанку. Еле в себе удержал. Закончив с маявшимися животами страдальцами, Виктор Петрович выудил из акваяжа стеклянный шприц и набрал в него бурлившую в жестянке над костерком жидкость. — Запястье готовим? — объявил он. — А чё шприц у вас неодноразовый? — Опередил меня с вопросом на палм. «Пластик не выдержит. Да не волнуйтесь вы. Длительного воздействия такой концентрации активных веществ никакая зараза не перенесет. Горячую и будете колоть?» — поюжился я. Живот резало все сильнее, голова раскалывалась, а глаза до сих пор продолжали слезиться. «И пусть остальных тоже штормит, но мне от этого нисколько не легче». «Горячую?» — удивился Бородолин. «С чего бы это?» Я пригляделся и обомлел. Шприц в один момент покрылся тоненькой корочкой льда. «И это набранная из котелка жидкость?» Обжигшая холодом игла проколола вену совершенно безболезненно. А миг спустя схлынули все неприятные ощущения, терзавшие меня до того. Будто лошадиную дозу обезболивающего вогнали. Или умер уже, а тело об этом еще не знает. «Стало легко-легко!» Мир потерял объем и превратился в вырезанные из картона и олиповато раскрашенные декорации. «Все за мной!» Позвал вдруг от перекрытой железным листом двери лымарь. Я пошел к нему и с удивлением понял, что почти ничего не вешу. Будто и не шагаю по полу, а, подобно воздушному шарику, под потолком плыву. Остальные, судя по их оширашенным лицам, испытывали схожие впечатления. И лишь Антон Василенко ощущал себя находившимся не на луне, а в темном подвале. А то и где похуже. Ему что-то другое вкололи? Семён Лымарь, выбив пару штырей, сорвал перекрывавший дверной проем железный лист, и тотчас с той стороны метнулось какое-то льдисто-прозрачное существо. Силовое поле замерцало, но сумело справиться с неожиданной атакой, и, щадя стужи, отлетело обратно в туман. На своём горбу тащивший тяжеленный генератор защитного поля Слава Ленёв пошатнулся и скрипнул зубами, но сумел удержать равновесие и продолжил путь. «Я одним из последних покинул подвал», и настороженно уставился на заволохший коридор туман. «Ни черта ведь не видно!» «Да и почувствовать ничего толком не получается!» «Ясно только, что-то холодное впереди!» «А если...» Ясновидение метнулось по коридору, но через несколько метров наглухо завязло в молочной пелене. «Ну, да спаршивые овцы хоть шерсти клок!» «Остальные не видят уже и на расстоянии вытянутой руки!» «Идите за мной!» «Я пристроился в авангард колонны, и мы потихоньку начали пробираться к дожидавшейся нас где-то впереди цитадели. Вот только непонятно, дойдем ли мы до нее». По силовому полю замелькали радужные пятна. Защитный полог время от времени начал самопроизвольно отключаться, и стало ясно, что заряда генератора надолго не хватит. «А без полога, но с мигом в оборот возьмут». «Здесь туман и холод, а в Африке зато мы сойдем на берег, даже без пальто!» Тихонько пропел шагавший вслед за мной на палм, но в этот раз на него внимания никто не обратил. «Не до того!» «Мать вашу!» Взвыл Семен Лымарь, налетев в тумане бедром на какую-то торчавшую из стены арматуру. «Не видно ни хрена!» «Сейчас зрение перестроится», — пообещал Виктор Петрович. «И станет легче!» К ходу!» Я скатился по какой-то железной лесенке на уровень ниже и побежал по уходящему в этому коридору. И с каждым шагом меня покидала так удивившая поначалу легкость. Будто мы, уже покинув Луну, спускаемся с благословенных небес на грешную землю, и притяжение все сильнее давит на нас попытки отквитаться за минуты невесомости. Пробираться вперед получалось со все большим трудом. Затянувший коридор туман сгустился и превратился едва ли не в желе, Да и отступивший поначалу холод вновь вернулся и принялся покусывать щеки и пальцы. «Быстрей!» — крикнула вдруг Оксана, и тут же силовой полок начал часто-часто мигать. Словно специально подгадав момент, из темноты вырвалась соткано изо льда и тьмы, исчадя стужи, и сбоку оглушительно грохнул выстрел. Стремительно вскинувший охотничью карабин лымарь подбил неведомую тварь в прыжке. Заряд картечи отшвынул ее на пару шагов. А в следующий миг, скрившийся электрическими разрядами шарик, разметал по сторонам острые осколки льда и клочья овеществленной тьмы. Напал! Он. Удобнее перехватив мое охотничье ружье, скомандовала Вера, и пирамид метнулся в авангард. И пусть сорвавшийся с его ладони оранжево с голубоватыми прожилками пламя больше не напоминало своей мощью гиену огненную, туман впереди моментально выгорел и исчез. Ледяные создания поспешили скрыться во тьме, и мы вновь рванули по коридору. «Нам сюда!» Алекс Шумов в очередной раз сверился с показаниями чарафона и указал на перегородившую один из проходов железную дверь. Ленев сбросил на пол оттягивающий плечи генератор, замахнулся, подобно толкающему ядру атлету, и выкинул вперед пустую руку. Железную дверь смяла и отшвырнула на полтора десятка метров. И сразу по глазам ударило заполонившее подвал призрачное сияние Подвал или подземный зал Торчащая из бетонного пола макушка ледяной пирамиды искривляла пространство И никак не удавалось понять, куда нас, собственно, угораздило заскочить Да и не важно оно Пусть очертания стен колеблются, будто голографические проекции А потолок выгнулся искривленным куполом и теряется во мраке «Цитадельта! Вот она! Нашли! Сзади!» Вскрикнула вдруг Оксана Напал, обернулся к вынувшему вслед за нами в помещение туманом, но сотворенное им пламя почти сразу начало проигрывать напору первородной стужи. Вера и Семен наставили на клубившуюся за дверью тьму ружья, да только стрелять им пока было не в кого. «Приступайте!» — крикнул ликвидатором Ленев и расстегнул молнию болтавшейся на поясе сумочки. Шумов и Василенко бросились в торчащие с пола верхушки пирамиды. А я вдруг почувствовал что то леденящее кровь в и выхватил из кобуры пистолет. «Осторожно!» Ворвавшийся в дверь Снежный Лорд легко преодолел начавшее подать пламя, и в тот же миг Напалма просто отбросила в сторону. Я успел сделать несколько выстрелов, а потом чужая воля придавила к полу, не давая пошевелить ни рукой, ни ногой. Семену и Веронике пришлось ничуть не легче, но вот гимназисты не подвели. Сорвавшись с руки Оксаны шаровая молния, заставила снежного лорда на мгновение замереть на месте, и ленев наставил на него острый конец вытащенной из сумочки деревяшки, размером не превышавший обычную зубочистку. Полыхнула ослепительная вспышка. Вырвавшаяся из-за молитой энергии рассекла исчадие стужи надвое. И стряхнувший с пальцев оставшийся от палочки пепел, слабо поспешу швырнуть в дверной проем покрытый сложной резьбой янтарный шарик. А янтарный ли? Громыхнуло так, что стерявшегося во потолка посыпалась бетонная пыль. Потом на месте взрыва завертелся смерч, нестерпимо сиявший изумрудными блесками. Взрывная волна мягко толкнула в бок, и я вновь повалился на пол. «Ах ты! И так каша в голове. Теперь и вовсе и буду». Ладно, хоть и сновидение удалось удержать под контролем. А то взорвалось от переизбытка информации эмпад хренов. «Бегом к пирамиде!» Крикнул мне Ленев и помог подняться на ноги бородулину. Это их на какое-то время задержат, бегите! Я подхватил напалма под руку с одной стороны, Виктор Петрович с другой, и мы поволокли парня к исследовавшим верхушку летяной цитадели ликвидатором. Впрочем, пироман вскоре очнулся и, тихо, бормоча себе под нос ругательства, заковылял дальше уже без посторонней помощи. Воспользовавшийся этим бородулин, вырвался вперед и, подскочив, стоявшему в паре метров от пирамиды бригадиру, зачистил. Быстрее, я долго не продержаться! Подожди! Отмахнулся от него Василенко. Алекс, скоро ты? Датчики поставил, анализ идет. Не отрывая взгляда от монитора какого-то прибора, ответил Шумов. Ускорить вычисление можешь? Нет. Я подходить вплотную к цитадели не стал, и даже наоборот слегка подался назад. Холодом веяло от нее просто запредельным. А еще мир вблизи ледяной пирамиды понемногу утрачивал свою материальность. Пространство дрожало и словно пыталось отодвинуться от более реальной, чем вся окружающая действительность, цитадели. Вот ведь. У двери тем временем вновь вспыхнула перестрелка. А мгновение спустя блоки пирамиды, лишь внешне напоминавшие выточенные из-за потускнели и приобрели зеленоватый оттенок бутылочного стекла. «Чтоб тебя!» — выругался Алекс. «Энергетическая насыщенность изменилась. И что теперь?» «Анализ по новой пошел! Поторопитесь уже!» Ёжась из-за идущего от пирамиды холода, крикнул я. А медлить и в самом деле было никак нельзя. Постоянно накатывавшие со спины волны стужи жгли все сильнее и сильнее. «Еще немного, и мы просто-напросто превратимся в куски смершейся плоти. И если раньше снежные лорды не прорвутся в подвал». «А я что могу сделать? Сверху на него сесть!» Алекс выругался и заколотил по покрывшемуся иньям прибору ладонью. «Работай, жестянка несчастная! Вы чего ищете? Спросил я и, повинуя случайному наитию, поднял взгляд потолку. Поднял взгляд и тотчас дрогнул от неожиданности. Потолок опускался. Вот еще только что он терялся во тьме, а сейчас расцвел белыми узорами изморзи и понемногу истончался, будто потихоньку прогоравший лист бумаги, к которому снизу поднесли зажженную спичку. Стужа пытается добраться до нас сверху. Да неважно! отмахнулся от меня Василенко. «Чего ищете, говорю?» – рявкнул я. «Ну, быстрее!» «Энергетический узел, чтобы подключиться к управлению», – объяснил Алекс. «Все, не мешай». «Как подключаться будете?» – спросил я и неожиданно догадался. «Перчатка?» «Да». Я сосредоточился на ее и оно неожиданно легко отозвалось. Стены пирамиды в один миг стали кристально прозрачными, и лишь в глубине цитадели заклубился туман, грозивший утопить меня в своей морозной белизне. Но в глубину, к счастью, заглядывать не пришлось. Пересекающиеся и вновь расходящиеся в стороны энергетические линии змеились у самой поверхности. Неудивительно, что кустарный анализатор не справляется. Все эти узлы постоянно смещаются. «Руку дай!» – зажмурившись, потребовал я. «Зачем еще?» – напрягся Василенко. «Делай, что он говорит!» – в голос крикнули Бородулин и Напалм. Антон немного поколебался, но ладонь все же протянул. «Обмирая из-за текущего цитадели холода, я шагнул, начавший понемногу расплываться в мутно-пятно стене, и приложил странную перчатку колдуна к наиболее яркому пересечению сразу трех энергетических линий». Усиивавшие пальцы стальные кружки металла моментально прикипели к поверхности пирамиды, а самого Василенко будто разряд только пронзил. Он дернулся, потом обмяк и непременно упал бы, не успея подхватить его, вовремя оказавшийся рядом Виктор Петрович». Химик поспешил воткнуть в шею Антону иглу одноразового шприца, и тот, на удивление, быстро пришел в себя. Бригадир ликвидаторов выпрямился и принялся водить перед собой свободной рукой, будто рисуя в воздухе какие-то невидимые символы. И результата этих действий долго ждать не пришлось. Блоки пирамиды вновь приобрели льдистый оттенок, а их стыки налились голубоватым сиянием. «Процесс пошел!» Увидев, как стремительно начали сменять друг друга цифры на экране прибора, заорал Шумов. «Все сюда!» Вера и Семен тут же развернулись и задали стрикача от отпытавшегося прорваться в подвал тумана, который никак не мог преодолеть выставленную Оксаной и Славой защиту. Сами колдуны торопиться с отступлением не стали и лишь медленно попятились к пирамиде. «Ну, замечательно, блин!» пробормотал я и затряс головой, пытаясь прогнать поступающее беспамятство. «Процесс у вас пошел. Радость-то какая!» Рот наполнился слюной. Пришлось сплюнуть под ноги и глубоко задышать. Понемногу угроза обморока начала отступать, и мне нестерпимо захотелось проглотить ослабляющую дар ясновидения пилюлю. Побороть это желание оказалось вовсе непросто. то так плотно подсел? Или организму виднее? Вот ведь напалм-паразит заразил сомнениями. Раньше глотал чуть ли не горстями и ничего, а тут... Вдруг по подвалу вновь прокатился грохот от взрыва. Развороченный дверной проем затянуло сверкающим нестерпимым блеском облака, и гимназисты со всех ног рванули к нам. Из коридора за ними метнулась смазанная тень, но искры защитного полога моментально прожгли в ней множество дыр, и повалившаяся на пол призрачная тварь забилась в жутких судорогах. В этот момент под ладонью Василенко зародилось непонятное сияние, которое за несколько ударов сердца растеклось по одному из блоков пирамиды и превратилось в подсвеченный изнутри прямоугольник. «Подсвеченный?» «Нет, дело было вовсе не в этом. Просто блок пирамиды частично утратил свою материальность». «Так это дверь!» Антон Василенко бесстрашно шагнул вперед и, подтвердив мою догадку, пропал из виду. Все на мгновение просто опешили. А потом быстро сориентировавшись в происходящем Виктор Петрович буквально втолкнул светящийся прямоугольник, начавшего пятиться от пирамиды Алекса. «Быстрее!» — заорал на нас химик. «Чего встали, ну?» Я оглянулся на уже прорвавшийся через защитный полог тумана. Вздрогнул из-за чего-то уколовшего ненавистью взгляда и, задержав дыхание, шагнул вслед за Шумовым. Шагнул и будто в кисель угодил. Обжегшая холодом энергия в один миг окружила со всех сторон. Сдавила, но не смогла раздавить. И вскоре неприятные ощущения отступили на второй план. Тело потеряло всякую чувствительность. «Меня наполнила невероятная легкость, а перед глазами замелькали странные видения. Черное небо, лазурное пятно солнца, бескрайне заснеженная равнина». С секундным опозданием в голове зазвучали вкрадчивые и определенно нечеловеческие голоса. Непонятные фразы зародили смутную тревогу и начали разъедать волю, но закрыться от них не составило никакого труда. «Не впервой, и не от такого отгораживаться приходилось». Хотя таблеточку я сейчас все же бы принял Я ничего не вижу Франзил вдруг окутавшую меня безмятежность чей-то истошный крик Включите свет, дышать темно и воздуха не видно Не смог промолчать Напал Успокойтесь все быстро Моментально откликнулся Антон Василенко Провожу калибровку Постепенно туман перед глазами рассеялся И я смог разглядеть смутные силуэты Зависшие в каком-то бескрайнем помещении людей В бескрайнем? Именно так. Не было у окружившей нас серой хмарей ни конца, ни края. Будто пространство лентой Мебиуса изогнуто. Куда это мы угодили? И как выбираться будем? Хотя выбираться как раз пока и не стоит. Ничего не вижу толком, пожаловался Лымарь. Вероятно, физиология хозяев пирамиды несколько отличается от физиологии Homo sapiens, предположил Бородулин. Или проблема в калибровке. Василенко никак на это замечание Алекса реагировать не стал. Но тут подал голос Слава Ленев. «А что это за штука, в которой мы висим?» «Стабилизирующая энергия», — отозвался Антон. «Защищает организм при перемещении в пространстве». «Она точно рассчитана на человека», — забеспокоился Напалм. «Думаете, я зря вас препаратами накачал? Теперь мы совместимы, не волнуйтесь», — усмехнулся Бородулин и спросил бригадира. «Антон, как у тебя дела? Скоро действие лекарств подойдет к концу». «Есть четыре новости», — заявил Василенко. «Хорошая, плохая и очень плохая. Ну и последняя, не так не сяк». «Выкладывай, не трави душу», — забеспокоился химик. Я разобрался с обзором. Терявшиеся в бесконечности края внутреннего пространства пирамиды вдруг оказались обрезаны, и на их месте возник заполненный туманом подвал. Но подогнать энергетические параметры под человека не получается. «Значит, у нас в запасе только полчаса», — прикинул химик. Что еще? «А ты сам посмотри». посмотрите, в самом деле было на что. Созданный стужей туман обвил цитадель со всех сторон и пытался проникнуть внутрь. Пока, к счастью, безуспешно. «Ну и...» «Взламывая пирамиду, мне пришлось отключить защиту», признался Василенко. «И вновь активировать ее я просто не успею». «Чем нам это грозит?» поинтересовалась Оксана. «Туман вытягивает энергию. Если так будет продолжаться и дальше, минут через двадцать нам конец». «Стой!» — возмутился Напалом. «Цитадель! Это ведь еще и оружие! Так вдарь по ним!» «Во-первых, энергия она запитана самое большее на треть. Во-вторых, для полноценной обороны необходимо восстановить энергетическую защиту. И в-третьих... Ну!» — поторопил Антон Пиромант. «В-третьих, у меня скоро мозги из ушей потекут!» — закричал Василенко. «Управлять такой махиной вовсе непросто. Вот выпущу какой-нибудь параметр и превратимся в сосульки!» «Так, успокоились быстро!» Остановил перебранку Виктор Петрович. «Антон, твои предложения». «Последняя новая в запасе осталась», — напомнил Ленев. «Я не смог разобраться с переноской в произвольную точку пространства. Но здесь есть что-то типа аварийного маршрута». «Да?» — насторожился Шумов. «А почему тогда пирамида чуть ли не посреди форта хлопнулась?» «Когда ее подбили гимназисты, на это элементарно не хватило энергии». И «Если уж после месяца подзарядки хранилище почти пустые». «Понятно. Ну и что решаем?» «Надо убираться отсюда!» — решительно заявил я. Окутавший пирамиду туман уплотнился, и по нему время от времени проскальзывали искры и расходились непонятные волны. Будто в этой молочной пелене ворочалось что-то действительно титаническое. И более того, отголоски, накатывавшие на цитадель буря, ощущались уже и здесь. Выходит, защите действительно долго не продержаться. «Я за переход в наступление!» — не согласился со мной напал. «Не факт, что на конце этого аварийного маршрута будет лучше, а то еще встретят хозяева пирамиды и надают по шее». «Поздно атаковать», — после секундной заминки ответил Василенко. «Туман не просто вытягивает из пирамиды энергию, но еще и активно ее впитывает. Шансов отбиться ноль». «Так да валим отсюда!» — закричал Шумов. «Давай, заводи шарманку!» «Стойте!» Окликнула бригадира ликвидаторов Оксана. Но тут нечто скрытое туманом врезалось в пирамиду и настряхнуло. Да так, что у меня клацнули зубы. Дальше Василенко тянуть не стал. И вокруг его зависшей в воздухе фигуры разошлось непонятное сияние. А в следующий миг мы провалились в черную дыру. Зазор между мирами, в котором не было абсолютно ничего. Ни света, ни расстояний, ни даже самого времени. Пустоты и той не было. И нас тоже. Не стало